Глава 22. Мимо проплывали колонны, с витража на меня взирали святые. Окуванная металлом дверь, темнота лестница, а затем удушливые облака благовоний, которые обжигали мои легкие подобно огню. Из мрака возвышались статуи, безмятежно смотрящие на окружающих. Спасаясь в полуслепом отчаянии, я наткнулась на склеп собора, На ощупь отыскала дверную нишу, там должен быть выход, путь в катакомбы. Пошатываясь, я чуть не налетела на бледную фигуру со свечой, окутанную дымом, молодую женщину в белом, застывшую от удивления. Риза, вышитая золотом. «Оставь нас!» — раздался голос с лестницы, и она послушно развернулась и исчезла, проскользнув мимо высокой грозной фигуры на ступеньках. «Артемизия», — сказал Леандр, Его лицо выглядело спокойным, но глаза покраснели. Ты же упала? Судьба восставшего вытесняла другие мысли. Все остальное оказалось мелочью по сравнению с этим. Я непонимающе взглянула на него, и он повторил: «В реку. ты же упала? Я ничего не ответила, но мое лицо, должно быть, подсказало ему ответ. Задыхаясь, он с недоверием рассмеялся. Нет. Ты меня одурачила. Думаю, ты уже привык к этому, произнесла я и вернулась к поискам двери. Это не казалось мне оскорблением, лишь правдой, но он, похоже, воспринял мою реплику именно так. Пока мне застучали шаги, на мое плечо легла рука и рывком развернула к себе. Перед взором поплыли пятна, когда клирик наклонился, чтобы наши лица оказались на одном уровне. Теперь, когда Леандр оказался ближе, я увидела, что он вовсе не так спокоен, как мне казалось. Бескровные губы, напряженное лицо, дикие глаза, яркого изумрудного цвета даже в непроглядном мраке склепа. Я вспомнила, что говорил целитель Абилард о клириках, что они в конце концов теряют рассудок. «Ты знаешь об алтаре», — произнес он, и его руки обхватили мои плечи, Ткань моего плаща затрещала. «Зачем ты к нему прикоснулась? Что ты пытаешься сделать?» Эти вопросы удивили меня. «Чтобы остановить тебя», — прохрипела я. Он страдальчески зажмурился. «Значит, я был прав с самого начала. Ты не контролируешь восставшего. Не полностью. Кем бы ты ни была, ты не святая. Мы похожи в этом, знаешь ли». Что-то в собственных словах показалось ему ужасно забавным. Я думала, что он снова рассмеется или даже всхлипнет, но вместо этого он слегка встряхнул меня, Артемизия. Что бы он тебе ни говорил, в чем бы он ни убеждал тебя, ты не можешь ему доверять. Тебе нужно перестать слушать его, это монстр. Разве он не понял? Восставшего здесь больше нет. Внутри меня осталась кровоточащая рана, Место, откуда он был вырван. Сквозь боль я сосредоточилась на лице Леандра, чтобы он понял, когда я отвечаю, ему-то говорю серьезно. Я знаю. Его глаза расширились за мгновение до того, как моя голова с тышнотворным хрустом врезалась в его нос. Я едва ощутила удар, что, вероятно, не было хорошим признаком, но он зашатался и упал, едва не налетев на статую святой. Священник коснулся своих губ и взглянул на пальцы, затем снова на меня. «Ты больше не сбежишь от меня», — заявил он и и окровавленную руку к своему кольцу. На этот раз произошло то, чего я прежде не видела. Из реликвии, поднимаясь вверх и формируясь в силуэт, начал вытекать серебристый пар. И тут я осознала, что однажды уже наблюдала нечто подобное в монастыре, В часовни матушка Кэтрин призывала своего расколотого за пределы его реликвии, чтобы отогнать других духов. Я поняла, что попала в беду еще до того, как дух закончил принимать форму. Закутанная в цепи фигура, широкие плечи, которые клонились под тяжестью звеньев. Под его капюшоном не было видно ничего, ни единой вспышки света глаз, лишь темнота. Одной рукой в перчатке он держал колокольчик. Темный провал под капюшоном обернулся ко мне. В его внимании сквозило чувство мрачного отчаяния, молчаливого сокрушительного осуждения. Я удвоила усилия в поисках двери. Без восставшего я не могла бороться с ним, только бежать, но дух не нападал. Вместо этого он медленно развернулся и посмотрел на Леандра. Тот немного приподнялся, Его бледность в свете свечей казалась болезненной, на лбу блестел пот. Когда капюшон повернулся к священнику, он на мгновение замер, словно увидев в его пустоте нечто ужасное. Затем Леандер, словно бы собрался. Дрожащими руками он положил в свою кадильницу свежую порцию ладана и поднял ее вверх, прикрываясь дымом, и оскалил зубы, обогренные кровью. «Властью своей заклинаю тебя!» — прохрипел он. Почини ее!» Кающийся медленно обернулся ко мне, словно разочарованный приказом. Демонстрируя огромное нежелание повиноваться, он поднял колокольчик. Я, наконец, нащупала пальцами Щеколду, протиснулась в дверь и захлопнула ее за собой, как раз в тот момент, когда колокольчик зазвонил. Звук, приглушенный деревом, оказался глубоким меланхоличным перезвоном похоронного колокола гиганта, отлитого из железа и удерживаемого цепями. Громыхание впечаталось в меня, подобно физическому удару, повалив на колени. Все перед глазами поблекло, став серым. Меня поглотили муки вины. Я подвела госпожу, я уничтожила восставшего. Без его силы все в погибнуты, это была моя вина. Восставший не возвращался. «Восставший!» — взмолилась я, по-прежнему не ощущая ничего. «Он не оставил бы меня, как сделал это после битвы. Не сейчас, не так, не по своей воле. Он больше не оставил бы меня одну». Когда отзвуки клакульчика стихли, Ко мне вернулась способность соображать. Зная, что дверь продержится всего несколько секунд, я заставила себя подняться. Вокруг находились катакомбы, окружая меня со всех сторон низшими состанками. Пошатываясь, я добралась до ближайшей из них и стала перебирать сухие кости, надеясь, что хоть кто-нибудь из священнослужителей был похоронен вместе со своим кинжалом. Ничего. Я перешла к следующей, ощутив, как древние покрытые паутиной саван рассыпается в пыль от моего прикосновения. Тени разлетелись прочь, унося с собой серебристый свет и взирая на меня с потолка, испуганные лица, разинутые рты. Дверь открылась как раз в тот момент, когда моя рука сомкнулась на чем-то более твердом и гладком, чем кость. Колокольчик зазвонил снова, безжалостно, затуманивая мои мысли раскаяньем, Я выдернула кинжал из ниши, с трудом удержав его в руках, и привалилась к стене. Когда мне удалось поднять глаза, кающийся шел вперед. Леандер следовал за ним с кадилом в одной руке, другой он стискивал свое одеяние на уровне сердца. Священник смотрел на меня определенно с выражением. Из одного его глаза, дрожа, скатилась слеза. Влага блестела и на ресницах. Как бы сильно ненависть к Леандру ни кипела во мне, быть под воздействием кающегося не пожелаешь и врагу. Я сделала шаг назад, занося кинжал перед собой в попытке защититься, и только тогда заметила, что схватила оружие за лезвие. Пришлось неуклюже поправить хватку, чувствуя себя так, словно меня никогда не учили обращаться с кинжалами. Кающийся возвышался надо мной. Он не сделал ни единого усилия, чтобы уклониться от кинжала, пока я наносила ему удары снова и снова. Раны с серебряными краями затягивались почти сразу. В пустой темноте его капюшона начали проступать очертания, бледное, размытое и нечеткое пятно, напоминающее лицо, прижатое к оконному стеклу ночью. Когда пятна света и тьмы очертились, я разглядела, что за лицо это было. Лицо моего младшего брата с широко раскрытыми от страха глазами и распахнутым в крике ртом. Прежде чем я успела поверить в то, что увидела, лик духа превратился в лицо матушки Кэтрин, призрачно белое и неулыбчивое. Мертвое. Страдание стало подобно камню в груди. Я не могла дышать. Колокольчик звонил все громче и громче, лицо кающегося вновь изменилось, Оно превратилось в череп, глазницы которого были завязаны ветхими тряпками, восставшие, которого я уничтожила. Мои колени подогнулись, а зрение заволокло чернотой. «Давай», — скомандовал Леандр откуда-то издалека, произнося слова сквозь зубы, так словно испытывал невероятную боль. Кинжал выскользнул из моей руки. Я не помнила, как упала, но оказалась на полу, уткнувшись щекой в пыль, вытянув руку вперед. Мир перед глазами тускнел, а поле зрения сужалось в точку, пока я не стала различать лишь свою руку. Странно, но на моей ладони появилась рана, которой раньше не было. С трудом соображая, я поняла, что это от кинжала, который я держала за лезвие. Моя покрытая шрамами кожи не чувствовала боли, но освещенная сталь обожгла меня. И невероятно, но рубец был на месте. И его существование могло означать только одно — «Восставший!» позвала я. «Направь меня!» Без колебаний притаившееся во мне усталое и разбитое существо собрало остатки мощи, чтобы повиноваться. В мои вены, конечности и сердце хлынула сила. Когда я встала, все вокруг в моих глазах вспыхнуло белым, Я видела кающегося, залитого светом, в сотни раз ярче его собственного, ветхий капюшон, который в конце концов оказался пуст, а затем я шагнула прямо сквозь него. Туман вокруг меня рассеялся. По моему плащу заплясали серебряные языки пламени, озаряя катакомбы своим сиянием и изгоняя теней. Леандр лежал на земле, прислонившись к стене. По его запрокинутому лицу текли слезы, В глазах я различила ярость, стыд и ужас, смешанные с мучительной страшной тоской, что он мог ошибиться, что перед ним не Артемизия Наимская, а святая Артемизия. Он судорожно вздохнул и попытался подняться, но тут же осел обратно. Его глаза закрылись. Он был на грани потери сознания. «Убей его», — прошептал голос. Я застыла. Приказ прозвучал так, словно его вдохнули прямо мне в ухо. Не столько голос, сколько сквозняк из вскрытого склепа. Шелест ткани, стелющейся над могилой. «Если ты оставишь его в живых», — продолжал голос, шепча словно со смертного адра, но на этот раз я узнала его. «Восставший», — одернула я. Дух не ответил, он истратил последние силы. Свет померк. Серебристое пламя пошло на убыль, стекло вниз и затем угасло, снова погрузив туннель в тень. Леандр потерял сознание, из его носа струйкой потекла кровь. Из склепа донесся лязгающий звук, дверь наверху открыли, отодвинув щеколду. Кто-то приближался. Даже если каким-то чудом никто не почувствовал восставшего, та монашка в вышитой ризе могла отправиться за помощью. Необходимо принять решение и быстро. Я наклонилась, чтобы поднять кинжал и могла бы убить им Леандра. Это было несложно. Я точно знала, куда нужно приставить острие и как сильно надавить. При определенных условиях я бы не стала колебаться, но клирик не склонялся над алтарем, собираясь пробудить зловещий ритуал. Он никому не причинял вреда, даже не был в сознании, чтобы защитить себя. Мне пришлось бы убить его, пока он лежал беспомощный и истекающий кровью, беззащитный, привалившись к стене подземелья, точно святой мученик. Но хотела ли госпожа этого от меня? Здесь не было ни свечей, ни знаков, только я одна. В склепе раздался голос. Я развернулась и побежала. Я пробиралась по туннелям, а мой путь освещали тени. Они сбивались в углы, когда проходила мимо. Отверстия их ртов и глаз застывали в беззвучном крике. Я шагала сквозь двери и разветвленные проходы до тех пор, пока ниши не стали более древними, а затем и вовсе исчезли, сменившись голой землей, которую подпирали части каменных стен, остатки старого города, его руины, погребенные под улицами. Один раз решетка в потолке явила мир наверху. В туннель хлынули яркий свет и шум, голоса, крики, грохот телег. Я отпрянула от нее и продолжила идти, спотыкаясь, словно раненые животное, ищущее место, где бы умереть. Восставший больше не разговаривал. Время от времени я касалась кинжалом своей руки, чтобы убедиться, что он все еще был на месте. В конце концов обнаружилась решетка, выходящая в более тихую часть города, чем можно было воспользоваться и остаться незамеченной. Но я понятия не имела, как сдвинуть толстые железные прутья без помощи восставшего поэтому на всякий случай оставила царапины на стенах своим кинжалом, чтобы найти дорогу назад, и пошла дальше. Услышав журчание воды, я подумала, что мне стоит попить, иначе восставший разозлится на меня, когда придет в себя. Я не допускала даже мысли о том, что он уже не вернется, не будет таким, каким был раньше. Следуя на звук, я, прихрамывая, прошла сквозь арку, наполовину заваленную камнями, Призрачный свет отбрасывал неземное сияние на силуэты, которые когда-то могли быть арками и колоннами, и ярко блестел в луже на земле. Приблизившись, я увидела, что вода бьет из источника, вокруг которого разбросаны куски мрамора, остатки древнего фонтана. Я склонилась и сделала глоток холодной, с металлическим привкусом воды из расколотой каменной чаши. Влага переливалась отблесками теней, Ее рябь раскалывала мое отражение на куски. В некоторых из них я видела Артемизию, в некоторых Анну. Я не хотела оставаться, но не думала, что в этом месте меня кто-нибудь найдет. Не после всех тех развилок и поворотов, которые я миновала, и мне некуда идти. Не было ни единого безопасного места. Я дотащилась до угла и забилась в него, крепко сжимая кинжал. Тишина давила. Не раздумывая, я поднесла лезвие к руке, уже испещренные рубцами, и на этот раз ощутила волнение. «Перестань», — прошептал слабый голос. Моя рука остановилась, я почувствовала, как пульс бьется в горле. «Восставший, что с тобой произошло?» Алтарь был создан для уничтожения восставших. Вот что убило другого Сартиэля. «Я могу что-нибудь сделать». «Поговорим об этом потом». Он решил, что я хочу поговорить о старой магии, снова строить планы, чтобы определить наш следующий шаг. «Я имела в виду, могу ли чем-нибудь помочь тебе», — сказала я. Наступила долгая и неопределённая пауза. «Поспи», — прошептал он наконец. Я спала, просыпалась и снова спала, изредка возвращаясь к фонтану, чтобы напиться, чтобы не сотворил алтарь с восставшим. Тогда я тоже испытывала боль, хотя я не подозревала, что чувствовала его боль так же, как он чувствовал мою. Время шло. В конце концов, я очнулась от сна в кромешной темноте, в холодном поту и с изжимающимся желудком. У меня было похожее на сон видение, словно я наблюдаю, как мимо проносятся несколько крыс. Не сон поняла я, когда услышала характерный писк и шуршание, и ощутила, как чувство восставшего тянутся за их хвостами, пока зверьки убегают в какую-то темную трещину. Это невозможно, шипел он, словно споря с кем-то. При других обстоятельствах я испытала бы облегчение, услышав, как голос восставшего звучит лучше, но не могла избавиться от жуткого ощущения, что пробралась куда-то, когда он разговаривал с третьей невидимой сущностью. Впечатление усиливалось темнотой и колючим ощущением, что за мной наблюдают. Теперь видеть было сложнее, большинство теней исчезло, возможно, их спугнули. Я потянулась за кинжалом и обнаружила, что он уже в моей руке. «Что ты почувствовал?» — спросила я. Я почти пожалела, что заговорила. От восставшего донеслась тревожная тишина, словно он не заметил, что я проснулась и был обеспокоен только собой. «Ничего», — произнес он наконец. «Я ошибся. Я не совсем в себе». Эти слова оказались лишними, и без того присутствие восставшего ощущалось дрожащим и странным, словно он слишком рано поднялся с больничной койки. Если бы это был человек, я заставила бы его прилечь. «Видишь ли, существует прецедент», — лихорадочно продолжил он. «Иногда в реликвии я ощущал вещи, которых там не было». «Монашка, нам нужно выбираться», — внезапно сказал он. «Обратно на поверхность». Я колебалась, насторожившись. «Круг будет искать нас. Здесь внизу есть что-то опасное?» Казалось, он прозмышлял над этим вопросом, прежде чем ответить. «Я». Он сказал это низким тоном, от которого волосы по всему телу встали дыбом. Я поднялась на ноги и направилась к проходу, оглядываясь в поисках своих меток на стене туннеля. Туда царапины подсвечивались неясным светом одинокой тени, которая вспархивала при нашем приближении и отлетала вперед. В ее хрупком дрожащем сиянии я различила еще одну царапину дальше по туннелю, затем третью, обозначающую развилку на перекрестке. Недалеко отсюда есть решетка. Скорее произнес восставший, а мгновение спустя «Скорее, жалкая монашка!» — с большей силой приказал он. «Я уж было подумала, что ты перестал меня так называть», — заметила я, охваченная болезненным предчувствием чего-то плохого, если он перестанет разговаривать. Теперь мне казалось, что восставшему не столько нужно прилечь, сколько мне не позволять ему спать. Не дождавшись ответа, я ускорила шаг, спотыкаясь на неровной земле. Впереди нас виднелась тень, но непосредственно вокруг меня царила абсолютная чернота. По мере того, как свет, исходивший от тени, ослабевал, туннель становился все темнее и темнее. Вскоре я перестала различать царапины. Я искала, что сказать, что угодно, лишь бы нарушить молчание. «По крайней мере, никто из нас не боится темноты», — задыхаясь, произнесла я. От восставшего исходила тишина, и внезапно я припомнила, как у меня задрожали руки в комнате конюха, когда восставший заставил меня разжечь огонь безо всякой на то причины, как он вынудил меня спать с открытой дверью на чердак, впуская свет. Мои руки снова начали дрожать, а в груди появилось ужасное давление, словно вокруг моих легких медленно сжимался кулак. «Ты боишься», — поняла я вслух. «Полагаю, ты находишь это забавным», — произнёс он ядовитым голосом, за которым скрывалась подступающая, но уже бурлившая истерика. «Нет», — ответила я, чувствуя себя не в своей тарелке. «Ты же монашка, в конце концов. Ты будешь рада запихнуть меня обратно в реликварии, как только закончишь со мной». «Восставший». «Я знаю, будешь. Это то, что делаете вы все» отвратительные монашки. Это то, что сделала Евгения, даже после того, как она пообещала... Восставший! После того, как она пообещала, что не будет жертвовать собой. И ты такая же, как она. Ты бы в один миг вышвырнула свою жизнь, если бы сочла, что это послужит твоей проклятой госпоже. Его голос стал громче, У меня кружилась голова, сердце колотилось слишком быстро короткими толчками. Я подумала, что могу потерять сознание. «Восставший, успокойся!» «Успокоиться!» — Прошипел он. «Успокоиться? Неужели ты воображаешь, что можешь хотя бы начать постигать, каково это спустя лишь несколько лет, проведенных в жалком человеческом сарае? Я был заперт в реликварии века. «В безмолвии и тьме! Я убью всех вас, прежде чем позволю вам вернуть меня обратно! Убью всех вас!» Прорычал он и вцепился в меня, словно пес в кость, сбив на колени. По нелепому стечению обстоятельств решетка оказалась прямо перед нами. Теперь я могла разглядеть ее со своего места на земле. Квадрат водяниста серого света в потолке туннеля, но не имела возможности добраться до нее, потому как восставший пытался овладеть мной. Его присутствие наполняло меня, грязные и мысленистое от злобы, лишая собственных чувств. В ушах стучала кровь. Клочок неба, видневшийся сквозь решетку, то темнел, то светлел перед глазами. Я приставила кинжал к руке и услышала, как зашипела кожа, но восставший лишь сильнее забился. Я ощутила вкус меди. Прежде в Наемсе я думала, что сражалась с ним, пребывающим в полной силе. Теперь же гадала, не сдерживался ли он тогда. Я находилась в его власти. У меня даже не было реликвария. Когда я позволила Маргарите оставить его у себя, то доверилась восставшему в той же степени, что и ей, потому что знала, что шантажировать его уничтожением реликвии больше нельзя. Я бы не смогла пройти через это. Не после того, как разглядела в нем человека. Я не могла угрожать ему подобным образом, так же, как не могла пнуть ту испуганную козу в Неймсе, чтобы заставить ее повиноваться или запереть молчаливую, дрожащую десятилетнюю себя обратно в сарай. И пока он боролся со мной, твердя «я убью вас всех и я разорву твою жалкую душу в клочья», меня вдруг осенило, что он может даже не понимать, что говорит. Мне не стоило советовать ему успокоиться, потому что он не мог этого сделать, так же, как я не могла превозмочь вонь жары от огня чучела или игнорировать людей, уставившихся на меня в доме Элейн. В этот момент я поняла, что он не пытался овладеть мной специально. Не то чтобы это откровение помогло, я по-прежнему не знала, что делать. Схватившись за голову... Снова вспомнила о козе, которую пинали, били и кричали на нее до тех пор, пока она не научилась только кусаться. Разговор с духом, казалось, менял ситуацию, даже несмотря на то, что он не понимал слов. «Все в порядке», — выдохнула я. «Все в порядке». «Я убью вас», — рычал он. «Все в порядке. Никто не причинит тебе вреда». Я понятия не имела, откуда в моей памяти всплыли эти увещевания. Кто-то должен был сказать их мне, чтобы потом я смогла повторить их козе, несмотря на то, что у меня не осталось воспоминаний об этом. Не мои родители, уж точно. Возможно, матушка Кэтрин, которая несла моё одержимое и обожженное тело в монастырь, гладя меня по волосам. Я не могла сказать, слушал ли меня восставший, но восстановила контроль над собой в достаточной степени, чтобы протянуть руку и потащиться по полу туннеля к слабому свету, проникающему через решетку. Уверенности, что смогу добраться туда у меня не было, но попытаться я должна. И я двигалась по одному мучительному рывку за раз. «Я больше никому не позволю причинить тебе боль», — сказала я. Это была самая абсурдная вещь, какую только можно ляпнуть такому существу, как восставший, но в то же время и нет, потому что я была уверена, что никто и никогда не говорил ему ничего подобного за все долгие века его существования. И это сработало. Восставший перестал забрасывать меня словами, вместо этого начал пронзительно кричать, беззвучно завывать и рвать меня своими когтями. Стало больно, но это была знакомая боль. Та самая, которую я причиняла себе столько раз в сарае. Тогда я поняла, что с нами действительно все будет в порядке, потому что уже пережила это раньше и переживу снова. Мы почти на месте, — заверила я его, и на последнем издыхании потратила остатки сил, чтобы втянуть себя в серую лужу света на полу тоннеля. Восставший издал ужасные вопли и снова начал метаться, но теперь он чувствовал себя слабее, Это был другой вид борьбы, отчаяние, это от сознание того, что после окончания схватки ему придется столкнуться с тем, что он натворил. Мне было знакомо и это чувство. Мне, козе, восставшему. В конце концов, мы не сильно отличались друг от друга. Возможно, в глубине души каждый был лишь напуганным животным, боящимся, что ему причинят боль, и это объясняло все запутанные, подлые и ужасные вещи, которые мы совершали. Леандр был прав. Он меня недооценивал. Восставший, быть может, и монстр, но он мой монстр. Я обхватила себя руками и не отпускала, пока он кричал, дрался и царапался. Я держалась, пока, наконец, он не обмяк.